Дуглас в последний раз остался ночевать сегодня в своей комнатки в башне. Он достал блокнот и записал: "Теперь всё идёт обратным ходом. Как в кино, когда фильм пускают задом наперёд, люди выскакивают из воды на трамплин, наступает сентябрь, закрываешь окошко, которое открыл в июне, снимаешь теннисные туфли, которые надел тогда же, и влезаешь в тяжелённые башмаки, которые тогда забросил. Теперь люди скорее прячутся в дом, Будут кукушки обратно в часы, когда прокукуют время. Только что на верандах было полно народу и все трещали, как сороки, и сразу двери захлопнулись, никаких разговоров не слыхать, только листья с деревьев так и падают. Он поглядел из высокого окна на равнине по руслам ручьев валяются как сушеный инжир дохлые сверчки, в небе под звонивные крики гагар. Уже скоро потянутся к югу птицы, деревья взметнут к свинцовым тучам буйные костры пламяющей листвы. Из далёких полей доносится запах дозревающих тыкв, они уже сами тянутся к ножу, скоро в них прорежут треугольники глаз и глянет изнутри жгучее пламя свечи. А тут в городе из труб взвились первые клубы дыма, и где-то приглушённо позвякивает железо. Значит, по жилабам, по гребам потекли жесткие и черные реки, и скоро там в лорях вырастут высокие темные холмы угля. Но время идет, час уже поздний. В высокой башне над городом Дуглас протянул руку: всем раздеваться. Он подождал. Холодный ветер ледянил оконное стекло. Чистить зубы. Он еще подождал. Теперь. сказала наконец: "Гасите свет". И мигнул, и город сонно замегал в ответ. Часы на здании суда пробили 10, половину 11-го, 11 и дремотную полночь. И один за другим гасли огни. Но теперь последние вон там и тут. Он лежал в постели, а вокруг спал город, и авраг лежал тёмный, И озеро чуть колыхалось в берегах, и повсюду его родные и друзья, старики и молодые спали на этой или на другой ли улице, в этом ли в другом ли доме или на далёких кладбищах за городом. Дуглас закрыл глаза. Июньские зори, июльские полдни, августовские вечера всё прошло, кончилось, ушло навсегда, и осталось только в памяти. Теперь впереди долгая осень, белая зима, прохладная и теленеющая весна, и за это время нужно обдумать минувшее лето и подвести итог. А если он что-нибудь забудет, что ж в погребе стоит вино из одуванчиков? На каждой бутылке выведено число, и в них все дни лета, все до единого. Можно почаще спускаться в погреб и глядеть прямо на солнце, пока не заболят глаза, а тогда он их закроет. И всматрится в жгучие пятна мимолётные шрамы от виденного, которые всё ещё будут плясать внутри тёплых век и станет расставлять по местам каждое отражение и каждый огонёк, пока не вспомнит всё до конца. С этими мыслями он уснул. И этим сном окончилось лето 1928 года. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2009 году. Читал Сергей Кирсанов.